Двести Май 14 -е. Для мысли невозможного нет. В области мысли можно представить себе все, что угодно. Предела нет. И только воображение ограничивает полет мысли. Богатое, развитое творческое воображение свободно творит, пользуясь своими накоплениями. Там, где оно отсутствует, творчество убого и скудно. Если бы человеку лишенному воображения дать власть творить все, что он хочет, то нетрудно было бы убедиться, как дальше самых обычных, малых, житейских желаний творчеству не пойдет. В мире ментальном, где человек получает свободу творить неограниченно и широко, его творчество заключено в тесной рамке накопления его воображения. И за пределы их делаться он не может, ибо предел ставит его собственная мысль. Поэтому мыслить учитесь и развивайте воображение всеми доступными способами. Но опасайтесь устремлять его силу по нечистым каналам низших желаний и вожделений, ибо и в этой области человечеством накоплено много темных ужасных наслоений мысленного творчества. И устремиться в эти слои, значит, избрать направление в бездну. Предел к постижению познанию беспредельности человеку ставит его собственная мысль, ибо дальше того, что очерчено ею, двинуться он не может, как не может подняться выше себя.